александр сергеевич пушкин с купой рыцарь сцена 1 в башне альберт и иван во что бы то ни стало на турнире явлюсь я покажи мне шлем иван пробить на Всквозь испорчен. Невозможно его надеть. Достать мне надо новый. Какой удар, проклятый граф Делорж. И вы ему порядком отплатили. Как из стремян вы вышибли его. Он сутки замертво лежал и вряд ли оправился. А все ж он не в убытке. Его нагрудник цел венецианский. А грудь своя гроша ему не стоит. Другой себе не станет покупать. Зачем с него не снял я шлема тут же? А снял бы я, когда мне было стыдно Мне дама герцога, проклятый граф Он лучше бы мне голову пробил И платье нужно мне В последний раз все рыцари сидели тут в атласе до бархати Я в латах был один за герцогским столом Отговорился я тем, что на турнир попал случайно А нынче что скажу? О, бедность, бедность! Как унижает сердце нам она! «Когда Делорж копьем своим тяжелым пробил мне шлем и мимо проскакал, а я с открытой головой пришпорил эмира моего, помчался вихрем и бросил графа на 20 шагов, как маленького пажа, как все дамы привстали с мест, когда сама Клотильда, закрыв лицо, невольно закричала и славили Герольды мой удар, тогда никто не думал о причине и храбрости моей, и силы дивной. «Взбесился я за поврежденный шлем!» Геройству что виною было? Скупость А, заразиться здесь не трудно ею Под кровлею одной С моим отцом Что, бедный мой мир Он все хромает Вам выехать на нем еще нельзя Но делать нечего Куплю гнидого Недорого и просят за него Недорого, да денег нет у нас Что ж говорит бездельник Соломон? Он говорит, что более не может Взаймы давать вам день без заклада. Заклад. А где мне взять заклада, дьявол? Я сказывал. Что ж он, кряхтит да жмется. Да ты ему сказал, что мой отец богат И сам как жит, что рано ли поздно ли всему наследую. Я говорил, что ж жмется да кряхтит. Какое горе! Он сам хотел прийти, но, слава Богу, без выкупа не выпущу его. Кто там? Слуга ваш низкий, а, приятель, проклятый жид, почтенный Соломон, пожалуй-ка сюда, так ты, я слышу, не веришь в долг. Ах, милостивый рыцарь, клянусь вам, рад бы, Право не могу. Где денег взять? Весь разорился я, Все рыцарям усердно помогая. Никто не платит. Вас хотел просить, Не можете ли хоть часть отдать? Разбойник, да если б у меня водились деньги, С тобой устал я возиться полно? Не будь упрям, мой милый Соломон. Давай, червонцы, Высыпи мне сотню, пока тебя не обыскали. Сотню? Когда помел я сто червонцев. Слушай, не стыдно ли тебе своих друзей не вручать? Клянусь вам полно, полно. Ты требуешь заклада, что за вздор? Что дам тебе в заклад? Свиную кожу? Когда бы я мог что заложить, давно уж продал бы. Или рыцарского слова тебе, собака, мало? Ваше слово... Пока вы живы. Много, много значит. Все сундуки фламандских богачей, Как талисман оно вам отопрет. Но если вы его передадите мне, Бедному еврею, А меж тем умрете, Боже, сохрани, Тогда в моих руках оно подобно будет Ключу от брошенной шкатулки в море. Уже отец меня переживет? Как знать, дни наши сочтены не нами. Цвел юноша вечер, а нынче умер. И вот его четыре старика Несут на сгорбленных плечах в могилу. Барон здоров, Бог даст лет 10 20. И двадцать и тридцать проживёт он. Ты врёшь, еврей, да через тридцать лет Мне стукнет пятьдесят, тогда и деньги на что мне пригодятся? Деньги? Деньги всегда, во всякий возраст нам пригодны, Но юноша в них ищет слуг проворных, И не жалея шлёт туда-сюда, старик же видит в них друзей надежных и бережет их как зеницу ока О мой отец не слуг и не друзей в них видит, а господ и самым служит и как же служит как алжирский раб, как песс цепной! В нетопленной конуре живет, пьет воду, ест сухие корки, Всю ночь не спит, все бегает, долает, А золото спокойно в сундуках лежит себе молчи. Когда-нибудь оно послужит мне, лежать забудет. Да, на бароновых похоронах прольется больше денег, нежели слез. Пошли вам, Бог, скорей наследство. Амин. А можно б... Что? Так, думал я, что средство такое есть. Какое средство? Так, есть у меня знакомый старичок, еврей, аптекарь бедный, ростовщик такой же, как и ты, или почестнее, Нет, рыцарь, то вий, торг ведет иной. Он составляет капли. Прав, чудно, как действуют они. А что мне в них? В стакан воды подлить трех капель будет. Ни вкуса в них, ни цвета незаметно. А человек без в животе, без тошноты, без боли. Умирает. Твой старичок торгует ядом, да? И ядом. Что ж, взаймы на место денег Ты мне предложишь склянок 200 яду За склянку по червонцу, так ли, что ли? Смеяться вам угодно надо мною? Нет. Я хотел... Быть может, вы... Я думал... Что уж барону время умереть. Как отравить отца? И смел ты сыну... Иван, держи его, и смел ты мне. Да знаешь ли, жидовская душа, собака, змей, что я тебя сейчас же на воротах повешу. Виноват, простите, я шутил. Иван, веревку, я, я шутил. Я деньги вам принес. Вон, пес. Вот до чего меня доводит отца родного скупости. Жид мне смел, что предложить. Дай мне стакан вина, я весь дрожу. Иван, однако деньги мне нужны. Сбегай за жидом проклятым. Возьми его червонца, до да сюда. Мне принеси чернильницу. Я плоту расписку дам. Да не вводи сюда Иуду этого. Или нет, постой. Его червонца будут пахнуть ядом, как сребреники пращура его. Я спрашивал, вина? У нас вина ни капли нет. Нет. А то, что мне прислал в подарок из Испании Ремон, Вечер я снес последнюю бутылку больному кузнецу. Да, помню, знаю. Так дай воды, проклятое житье. Нет, решено. Пойду искать управы у герцога. Пускай отца заставит меня держать как сына, Не как мышь, рожденную в подполье.